вдова Романа и Боярская дума. При таком стечении обстоятельств киевский князь Рюрик в союзе с черниговскими Ольговичами попытался установить свою власть на галицкой земле. Вдова Романа обратилась к Андрышу, теперь уже королю Венгрии, за защитой. С помощью венгерских войск галицкие бояре оттеснили киевские и черниговские отряды. Однако Ольговичи, не сочли дело законченным и заключили союз с поляками. Король Андрош снова вмешался в галицкие дела, и поляки согласились удалиться. В конце концов, один из Ольговичей, Владимир, сын князя Игоря Новгород-Северского, известного по слову, был приглашен галицкими боярами, чтобы занять стол. Тем временем вдова Романа с двумя сыновьями искала убежище в наследственной вотчине Романа Владимире Волынском. Первое, что сделал новый князь, он послал вестника к старшинам города Владимира с требованием выдать ему всех членов семьи Романа. Несчастная семья вынуждена была бежать в Польшу, откуда Даниил был отослан в Венгрию, где оказался под покровительством короля андрыша Но неприятности в Галиции не закончились из-за продолжавшегося раздора между русскими князьями, а также из-за пересечения интересов поляков и венгров. Каждый из этих двух соседних народов домогался Галицкой земли, и поскольку ни один из них не обладал достаточной силой, чтобы отвергнуть притязание другого, Оба удовлетворились политикой отделения Галиции от Волыни и удержания этих русских земель в ослабленном состоянии. Игоревичи, сыновья Игоря Новгород-Северского, Владимир и его братья, представлялись теперь более опасными для венгров, чем сыновья Романа. И венгри помогли ведущему галицкому боярину Владиславу занять Галич от имени Даниила Романовича. Все Игоревичи, кроме Владимира, были взяты в плен и казнены. Около 1212 года боярин Владислав был провозглашен князем Галиции. Это единственный известный в киевский период случай, когда княжеский титул в одной из русских земель оказался у человека не из династии Рюрика. Даниил и его мать искали теперь покровительство у герцога Лешика Белого в Польше, недовольного приходом Владислава к власти, поскольку он считал его венгерским ставленником. В конце концов, Лешик втайне от Владислава решил пойти на сговор с венграми. Было решено, что сын короля андрыша Колуман женится на дочери Лешика Соломея и станет князем Галицким. Город Перемышль отходил к полякам. Владимир Волынский отдавался Романовичам. Любачев даровался поляку Сандомирскому воеводе. Боярин князь Владислав был депортирован в Венгрию и заключен в тюрьму. 1214 год. Мир в Галиче восстановился, но ненадолго. В результате обращения короля Андрыша к папе, последний короновал Колумана королем Галиции, на том условии, что народ будет обращен в римский католицизм. В результате этого возникло противостояние венгерскому правлению. Затем Андраш нанес Лешку оскорбление, отобрав у него перемышль. Герцог возмутился и попросил князя Мстислава Удалова-Новгородского впоследствии одного из ведущих русских князей вмешаться в галецкие дела». Как только Мстислав подошел к Галичу, местное население приветствовало его как своего спасителя. Венграм не оставалось ничего иного, как бежать. Мстислав был провозглашен галицким князем, и, чтобы узаконить свою власть, он отдал свою дочь Анну замуж за Даниила. Новый правитель готов был считать Лешка своим другом. Даниил, однако, взял на себя обязательство вернуть все волынские и галицкие города, занятые поляками. Ответом Лешика было возобновление союза с андрышем Венгерским против двух русских князей. Последние вынуждены были отступить, и Галич в очередной раз оказался оккупированным,